Часть вторая. Олтуган. Глава 1. Парашют. В Каратале переполох. Все бегут посмотреть находку сына Абдразаковых. Парашют запутался в ветвях Карагача на окраине поселка. Парнишка хватил ножом стропы и принес домой белое полотно, которым можно укрыть целый двор. Повезло же. Мужчины спорят, откуда залетел парашют и куда делся его хозяин. Женщины щупают нейлоновую ткань и цокают языком. Легкий материал похож на шелк. Мать Абдразаковых складывает его пополам, дает один конец сестре и скользит с тонким присвистом ножницами по сгибу. Раздает по отрезу сельчанам. Дети в восторге. Обсуждают, как натянуть лоскуты наивовые прутья привязать веревки, да и запустить в небо воздушных змеев. Но матери отбирают ткань, в хозяйстве пригодится, крепкая. Дети долго еще бродили по лесу, надеясь найти новый парашют. Олтуган хотелось полетать на нем. Интересно, какой коротал сверху? Спросить у мамы? Но ведь и она не знает, к тому же занята. шьет из подаренной ткани сумку для продуктов. Раньше-то была вся в делах, а после смерти отца Совсем перестала улыбаться. И с деньгами стало хуже. Правда, подруги Уолтуган также живут, а то и беднее. Многие остались без отцов после войны. «Хлеб с картошкой есть, проживем. «Бас Аман Болсон». «Главное, сами живы-здоровы» в переводе с казахского. Часто приговаривает мама. Олтуган больше по душе отцовские слова. «У моей дочери должно быть самое лучшее». Специально ведь ездил на попутке в магазин в казахский поселок Студенческий купить ей пальто. То самое, ярко-салатового цвета, которое потом высматривал издали. Олтуган не было дождаться осени, чтобы похвастать перед подружками. Надела пальто в теплом августе. Вернулась перепачканной, и даже тогда отец не отругал. Мысль Олтуган прервал голос Зубайды, половшей за забором траву в огороде. «Ахбалжан! Была у Абдразаковых! Вечно им везет!» Чуть покосившись в ее сторону глазами, Ахбалжан продолжала белить дом. Аналогии душат же душат!» Зубайда тяжело выпрямилась, держась за поясницу. «На скот, на молоко, на яйца, на кур! Скоро на кошек с мышами налог введут!» «Самим ни мяса, ни сметаны не остается, Ахбалжан посмотрела на небо. «Кзэм, солнце еще высоко. успей и внутри». Вытащи одеяло с подушками. Олтуган стала развешивать на заборе постель. Вынесла экипу облигаций. Эти листы бумаги, похожие на огромные купюры, давали вместо половины зарплаты. Но купить на них было ничего невозможно. «Сколько можно их держать?» только место занимают», – проворчала Ахбалжан и бросила облигации в печку. С улицы раздались детские возгласы. «Лохмотник! Лохмотник!» Уолтуган забежала в дом, схватила полный мешок, волоком дотащила на дорогу к телеге седого старьевщика, возле которой уже сгрудилась толпа ребятни. Маленькая Фатима отдала старику драный пуховый платок и получила мятный леденец в форме карандаша. Лёшка обменял на глиняную свистульку какую-то железяку. Уолтуган раскрыла мешок. «Ну, что там у тебя?» — равнодушно спросил старьёвщик. Олтуган стала торопливо вытаскивать тряпки, кости, крышку от кастрюли. «На!» — старьёвщик протянул леденец. «У меня там сапоги еще. «И что?» «Вы же за обувь монетки давали». «Что за сапоги?» «Вот, это папкины, болотные. В них и рыбачить можно». «Шустрая какая!» — усмехнулся старьевщик, Взял сапоги в руки, повертел и снова протянул леденец. «Прям на базаре тебе торговать. А за то дырявый». Волтуган покраснела. «Я могу заклеить». «Ладно». Старик достал из кармана монету и вложил ей в ладонь вместе с леденцом. Каротальцы редко что выбрасывали. съестное шло на корм скоту, бумагу сдавали в макулатуру, железо на металлолом. Взрослые одежду снашивали до дыр, а детские вещи передавали друг другу. Из бересты дети варили на костре тягучую, душистую черную жвачку. Кукол делали из деревяшек, рисуя глазки углем. Зимой, привязав гладко обструганные дощечки к валенкам катались на замерзшем озере. Отдав деньги матери, Олтуган побежала играть в казаки-разбойники. Прячась за деревом, заприметила вдали белоснежное полотно. «Парашют!» — запрыгала она. Вокруг вмиг собралась Ватага. С воплями «Ура! Я первый!» Дети помчались к лесу, где белел парашют. Добежав, увидели, что на ветках висит простыня. Оказалось, в лесной тиши городская барышня крутила роман с каратальским трактористом. Застигнутая врасплох, женщина спряталась в кусты. Дети застыли, разинув форты, но тут раздосадованный мужик в семейных трусах гаркнул. «Прысь отсюда, салаги!» Ох, и быстро пришлось улепетывать.